Глава 3. Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли в гибкости и энергии характера, в волюшке, по ее выражению, против которой не устоит никакое препятствие, в житейском опыте, сообщавшем ей тот закал души, которым она так гордится в своих записках, в чуте среды и умении к ней применяться, в значительной выработке политического мышления и в обильном запасе гуманных политических идей, не вполне ясных и соглашенных между собою, едва выходивших из расплавленного состояния, не успевших еще отлиться в твердые убеждения и много-много кристаллизовавшихся в добрые намерения. Но она знала по опыту и записала в одной из записочек что недостаточно быть просвещенным и иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их. Надобны еще обдуманные приемы действия, подходящие исполнители, подготовленные умы и слаженные интересы. «У меня много постоянства и великое уважение к истине», — наставительно писала однажды Екатерина датскому королю Христиану VII. Отклоняя от себя излишние похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью. «Поверьте», — говорила она принцу Делиню, — «я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянно и одинаково в своих привычках». Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости, что редко и один месяц одинаковая у ней система в рассуждении правления бывает. Должно быть, этот упрек относится больше к ее приемам действия. В этом отношении она не была особенно строга. Ссылаясь, например, Дона Базилио в Сивильском цирюльнике, она писала «И у меня есть кое-какие маленькие правила, которые я прилагаю с известным разнообразием». Она думала, что каждый принимает тон и склад своего положения и что для успеха в этом мире иногда необходимо разнообразить свою походку. Держась известных принципов, она не считала необходимым возводить в неподвижную систему приемы действия, сообразуемые с вечно меняющимися минутами. Сопоставляя представительные французские собрания при Колоне и Некере со своей комиссией 1767 года, она писала «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказал им... «Знайте, вот каковы мои начала. Теперь выскажите свои жалобы. Где башмак жмет вам ногу? Мы постараемся это поправить, у меня нет системы, я желаю только общего блага». Оставаясь верной распоставленным задачам, она не держалась педантически однообразных приемов действия, умозрительно рассчитанных и не согласованных с наличными условиями дела. Она вообще не принадлежала к числу людей, готовых во имя порядка ввести анархию и не хотела своему правоверию старообрядчески жертвовать самой верой. Такой выбор приемов показывает, что из политической философии путем ее изучения Екатерина извлекла больше политики, чем философии. Этот выбор облегчался умением Екатерины смотреть в глаза действительности прямо и просто и даже находить в своем юморе утешение при виде неустранимых зол. «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать», писала она госпоже Бьелке в 1775 году. Притом, слабо чувствуя на себе давление местных обычаев и преданий, как пришедшие из другого мира, она была свободнее в выборе способов действия и установки своих отношений, и ей было легче, чем Марии Терезии или Георгу Третьему подшучивать над китайскими людьми, которые, по ее довольно наглядному уподоблению, всегда сидят по уши в своих обычаях и преданиях и не могут высморкаться, не справляясь с ними. Она не отказывалась от такой же свободы действия и в своих отношениях к сотрудникам. Она оценила их заслуги, это было одним из основных ее правил. «Кто не уважает заслуги», – писала она в одной из ранних своих записок, – «тот самых не имеет. Кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот недостоин и не способен царствовать». К такому энергическому признанию заслуги обязывала Екатерину и особенное значение людей с заслугами для того порядка, какой она считала необходимым для России и в ней поддерживала. Как самодержавная императрица она думала, что ход дел в государстве зависит не столько от его устройства, сколько от его управителей. годуя на дурное ведение дел в современной ей Англии при Конституции, считавшейся лучшую в Европе, она писала «Вот что значит мальчишки, но прежде дела шли иначе. Стало быть, не формы, а деятели виноваты. Однако не видно, чтоб Екатерина усиленно искала талантов». Когда мне в молодости, признавалась она, случалось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны. Но с летами она стала относиться к этому хладнокровнее и даже считала возможным обойтись без поисков за дарованиями, хотя и любила и умела пользоваться попадавшимися под руку. Она не боялась и не чуждалась людей даровитых, но считала неспособных более удобными сотрудниками. Бог нам свидетель, что мы, круглые невежды, не имеем никакой особенной склонности к дуракам на высоких местах. Но, думала она, нельзя же отыскивать людей по картинке, по своему фасону или идеалу, да и нет нужды в таких поисках. Нужные люди всегда найдутся, когда понадобятся. Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела. Я никогда не искала и всегда находила под рукой людей, которые мне служили, и большую частью служили хорошо. Екатерина относилась к способным людям, точно так же, как к собственным способностям. Нет таких людей вокруг, надо их сделать из тех, какие есть. Значит дело не в том, чтобы искать людей, а в том, чтобы уметь пользоваться теми, кто под рукою. И искусство править в том, чтобы со всякими людьми заставлять дела идти, как можно лучше. Может быть, такой взгляд был лишь обобщением счастливой случайности? Екатерине посчастливилось при вступлении на престол среди всяких людей, найти под рукой таких, с которыми можно было вести дела хорошо. Однако в начале царствования она однажды жаловалась французскому послу Бретейлю на неспособность своих министров, прибавив, что, к счастью, молодые люди подают ей утешительные надежды. Она начала царствовать с людьми Елизаветинской школы, то есть самоучками, с Бестужевым, Рюминым, Шеховским Шуваловым, Воронцовыми, Панинами, Галицинами, Румянцевым, Чернышовыми. Она нуждалась в них, они ей усердно служили, некоторые очень много для нее сделали. Она их ценила, но не любила, втихомолку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и пришпоривать бездарности. Может быть, за эту наклонность менять людей приписывали ей правила, выражавшиеся ею в известной поговорке о выжатом лимоне. Она хотела иметь своих людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых. «Я не боюсь чужих достоинств», — говорила она, — напротив, желала бы иметь вокруг себя одних героев и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание. Но ей нелегко было найти таких людей вокруг себя, вельможи ее окружавшие страдали не одним только тем недостатком, что, по свидетельству стат секретаря Грибовского, за немногими исключениями не умели правильно писать по-русски. Среди них, скорее, можно было найти приятных собеседников, вроде обер обершталмейстера Нарышкина или графа Строганова, чем дельцов. В этом кругу меркой способности к делам служила еще старая поговорка, слышанная Паниным у престола государева от людей его окружающих и записанная им в одном докладе Екатерине. «Была бы милость, всякого на все станет». Но Екатерине уже нельзя было руководиться этой поговоркой, в выборе своих сотрудников. Люди с крупными умственными и нравственными достоинствами, образованные и любившие горячо свое отечество, но скромные и прямые, подобные учителю математики при великом князе Павле Порошине, как-то плохо уживались при ее дворе, хотя в инструкции генерал-прокурору она и обещала опытами показать, что у двора честные люди живут благополучно. Оставалось выбирать из способников в перевороте 28 июня или из людей, указанных Румянцевым Салтыковым Паниным Потемкиным. Между ними оказывались люди деловитые и не без дарований, чаще с притязаниями вместо дарований, с честолюбием и воображением, решительно превозмогавшими их силой и всякую действительность. Бойкие и смелые игроки в судьбу легко перекраивавшие карту Европы, составлявшие планы разрушения существующих государств и восстановления когда-то существовавших, чертившие будущие границы Российской империи с шестью столицами: Санкт-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Константинополь и Астрахань, по проекту Платона Зубова. Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличивала их способности и свои надежды на них. Ошибалась в первых и обманывалась в последних. Но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями. Возбуждала их служебную ревность и соревнования друг с другом и со старыми дельцами. Умеряло соперничество, не допуская его до открытой вражды. Осторожный и ленивый Панин с одной стороны напевал ей одно. Отважные тоже ленивые Григорий Орлов с другой другое, противоположное. А она, по ее выражению, Курт с Галопом выступала между обоими вечно враждовавшими друг с другом советниками, и, несмотря на их вражду, дела шли и шли большим ходом. Одним приемом она еще более усиливала исполнительную ревность своих сотрудников. В отношении к ним ей чаще удавалось принятое ею правила в проведении реформ. Лучше подсказывать, чем приказывать. Хорошо изучив людей, она знала кому какое дело поручить можно. И так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную, и тем с большим рвением исполнял ее. Поощряемые милостивым вниманием и возбуждаемые взаимным соперничеством, на перерыв один перед другим стараясь отличиться, эти люди, выхваченные наверх часто житейской случайностью с довольно глубокого низа, внесли в ход дело большое оживление, производили много шума и движения, сделали немало и полезного, но при этом тратили страшно много средств. Они, конечно, произвели впечатление на современников. Рассказы об Екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и Карамзин только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем похвальном слове что только во время Екатерины видели мы волшебные превращения нежных сибаритов в суровых чат лакедемона, видели тысячи российских альцебиадов. Но надежды, возложенные на молодежь в начале царствования, едва ли были оправданы. Иначе великий князь Александр в упомянутом письме к Кочубею не написал бы о людях, занимавших высшие места в 1796 году, что он не желал бы иметь их у себя и лакеями. Суворов в счет идти не может. Этот удивительный талант сложился и проявлялся так независимо и своеобразно, казался такой счастливой случайностью, что его трудно отнести к которой-либо школе, Елизаветинской или Екатерининской. Впрочем, недостаток хороших дельцов не был самым большим затруднением, с которым приходилось бороться Екатерине. Гораздо труднее было сладить с программой деятельности – продиктованной положением Екатерины и настроением русского общества по вступлению ее на престол. Это была очень сложная и запутанная программа. Екатерина взяла свою власть, а не получила ее. Власть, захваченная, всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты. А по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания. Новое правительство, созданное общественным движением против прежнего, конечно, должно было действовать наперекорому. Прежнее правительство вооружило против себя общество пренебрежением к национальным интересам. Новое правительство обязывалось действовать в национальном духе. Произвол прежнего правительства вызвал сильное возбуждение во всем обществе, даже в простом народе. И по словам манифеста 6 июля 1762 года не оставалось никого, кто бы в голос, с отвагую и без трепета не злословил государя. Раптали на новое иго немецкое, когда прусский посол Гольц правил Россией. А русский император, по словам прусского короля Фридриха II, служил Пруссии как ее министр. Не успели перемиреть люди, пережившие Бероновщину, и уж опять немцы. Когда же этому будет конец? Пора русскую православную веру и русскую народную честь прочно оградить от таких испытаний. Новое правительство должно было разумно-либеральным образом действий рассеять впечатление испытанного самовластия, сдержать развязавшиеся языки и успокоить общество какими-либо гарантиями порядка и приличия. Впереди негодовавшего общества стояла гвардия, привлели гированное, и довольно распущенное войско, сделавшее уже несколько государственных переворотов, поставившее несколько правительств, и его принялись облекать в обряды неудобь носимые. То есть в прусские мундиры муштровать по прусски обзывали янычарами, унижали перед Голштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с Данией за какую-то там галстинию. Кроме полковых казарменных интересов, У этой гвардии были еще интересы сословные, деревенские. По своему составу она была тогда еще дворянским войском, в ней служил цвет сословия. Ее настроение быстро распространялось по дворянским сельским усадьбам. У дворянства в это время возникали свои заботы. Оно было, наконец, уволено в чистую. Законом 18 февраля 1762 года его служба из государственной повинности превращена была в простое требование гражданского долга. Но с обязательной службой тесно связано было, как следствие, с причиной владения крепостными людьми. Сословие смутно почувствовало приближение кризиса в своем положении и зарождение тревожного вопроса. Что же станется с их имениями, державшимися на крепостном труде? Что станут делать они сами, вольные дворяне, без службы? Еще живее почувствовали крестьяне, что с отмену обязательной службы их господ в крепостном праве весы общественной правды наклонились в одну сторону. Со времени издания закона 18 февраля усиливаются крестьянские волнения. Перед этими столь разнообразно взволнованными умами стала Екатерина со своей революционной по происхождению властью и со своими либеральными идеями. Эти умы были уже несколько подготовлены. Если не прямо к этим новым идеям, то вообще к новизнам в мышлении как и в жизни. Подготовка началась с самой половины того века. Во-первых, Семилетняя война дала русским офицерам-дворянам не одни лавры, но и хозяйственные уроки. Участник войны Болотов уверяет в своих записках, что все лучшее служившее тогда в армии российское дворянство, насмотревшись в немецких землях всей тамошней экономии и порядков, и получив потом в силу благодетельного манифеста о вольности увольнения от военной службы, в состояние было всю свою прежнюю, весьма недостаточную деревенскую экономию привести в несравненно лучшее состояние. Притом с того же времени в русском обществе пробуждаются литературные и эстетические вкусы, развивается охота к чтению, к романам, романсам, музыке, к занятиям питающим чувства, а чувства – предтечи идей. А в крестьянской среде бродили уже и самые идеи. На другой год царствования Екатерины в народе пущен был подложный указ императрицы с обвинением дворянства в том, что оно весьма пренебрегает закон Божий и государственные правы. Так перед Екатериной встречались, сталкивались и пересекались довольно разносторонние, даже противоположные течения, интересы и настроения. Оскорбленное чувство национального достоинства, великое роптание на образ правления последних годов, гвардейские притязания, дворянские помыслы о новых поприщах деятельности и страхи за старые права, крестьянские ожидания, наконец, ее собственные идеи и мечты, благоприятные для одних и тревожные для других, но непривычные для всех умов. Екатерине предстояло действовать популярно, либерально и осторожно, и в преобразовательном, и в охранительном направлении. щидить одни сословные интересы и охранять другие, им враждебные. Но самой стоять выше тех и других, ставив впереди всех интересы всенародные, согласно с основным правилом, неоднократно ею высказанным. Боже избави играть печальную роль вождя партии, Напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных. Сверх всего этого необходимо было предупреждать попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать дешпиральные и безрассудные ку, как она выражалась. Очевидно, программа Екатерины была довольно сложна и несвободна от противоречий. Она попыталась примирить их по указаниям своего опыта и наблюдения и по соображениям своей гибкой мысли. Находя невозможным не согласить столь различные задачи, не пожертвовать одними в пользу других, она разделила их, то есть каждую задачу проводила в особой сфере правительственной деятельности. Дан был большой ход внешней политики посредством усиленного действия на нее национальных чувств и интересов. Чтобы занять праздное дворянство и определить его новое положение в государстве и обществе, предпринята была широкая реформа областного управления и суда. Наконец, отведена была своя область и новым идеям. На них строилась проектированная система русского законодательства. Они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений, как стимулы умов и нравственные регулятивы общежития, были допущены в литературу и даже в школу как образовательное средство и как архитектурное украшение правительственного производства. Но при законодательной, литературной и педагогической пропаганде новых идей Екатерина не трогала исторически сложившихся основ русского государственного строя, предоставляя самим идеям века перерабатывать порядки места. Так распланировалось исполнение программы. Екатерине нужны были громкие дела, крупные для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегала. Внешняя политика представлялась для того наиболее удобным полем действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны. Екатерина старалась поднять и укрепить его с двух сторон, настраивая умы и импонируя на кабинеты. Крифеи европейской мысли, с которыми она вела такие дружеские сношения, располагали общественное мнение Европы в пользу России, распространяя о ней благоприятные сведения, разбивая предубеждения. Но иностранные дипломаты уже в самом начале царства не жаловались на гордый и высокомерный тон Екатерины во внешних делах, который нравился ее подданным. «У меня лучшая армия в целом мире», — говорила она Бритюелю в 1763 году. «У меня есть деньги, а через несколько лет у меня будет много денег». Опираясь на эти средства, Екатерина смело приступила к решению обоих стоявших на очереди вопросов внешней политики, Давних и трудных вопросов, из которых один состоял в необходимости продвинуть южную границу России до Черного моря, а другой – воссоединении Западной Руси, известно, как вела Екатерина оба этих главных дела своей внешней политики. Можно различно судить и судили различно о приемах и результатах этой политики, но впечатление, произведенное ею на русское общество, едва ли подлежит спору. Аксаков помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствовании соседи нас не обижали, и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, Результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом, что они, русские люди, теперь в общество политичных народов присовокуплены, как выразился канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения нештатского мира. Великая Северная война, которую Россия завоевала себе место в семье европейских держав, самой продолжительностью и тяжестью своей ослабляла впечатление своих успехов. Петр, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять он и державам второго класса, и потому первым предметом своей политики почитал какое-нибудь приобретение в Германии, подготовлял присоединение к к России. Чтобы иметь голос в европейском концерте не в качестве русского царя, а по положению галштинского члена германского корпуса. О собственном абсолютном весе России он еще и не помышлял. Его взгляда держалось русское правительство и после него, несмотря на очевидный рост силы и влияния России. Так изображал международное положение России со времени Петра I до Екатерины II, руководитель ее внешней политики Панин, хорошо знавший политическую историю Европы своего века. Международная улица России по-прежнему оставалась тесна, ограничиваясь шведскими и польскими тревогами да турецко-татарскими опасностями. Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко за Петербургом. Польша стояла на Днепре, ни одного русского корабля не было на Черном море. По северному побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойничьими набегами. Тяжелое чувство учеников во всем отставших от своих западных учителей еще более удручало национальный дух. Прошло 34 года царствования Екатерины, и Польши не существовало, южная степь превратилась в Новороссию, Крым стал русской областью, между Днепром и Днестром не осталось и пяди турецкой земли, Контрадмирал Ушаков с Черноморским флотом, в 1791 году дравшийся с турками недалеко от Константинополя, 7 лет спустя вошел в Босфор защитником Турции, а в Швеции только душевно нездоровые люди, вроде короля Густава IV, продолжали думать об отместке. Международный горизонт России раздвинулся дальше ее новых пределов, и за ними открылись ослепительные перспективы какие со времени Петра I едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу. Взятие Константинополя, освобождение христианских народностей Балканского полуострова, разрушение Турции, восстановление Византийской империи. Держава второго класса стала считаться первую военную державой в Европе и даже по признанию англичан морским государством очень почтенным. Сам Фридрих II в 1770 году называл ее страшным могуществом, от которого через полвека будет трепетать вся Европа. А князь Безбородка в конце своей дипломатической карьеры говорил молодым русским дипломатам «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Самого неповоротливого воображения не могли не тронуть такие ослепительные успехи – Но впечатление внешней политики заимствовало значительную долю своей силы от общественного возбуждения, вызванного ходом внутренних дел.